Глава 58. «Мамонтов явился вечером». «Вы готовы говорить?» — спросил он, усаживаясь на стул. Женя кивнул. «Я начну с самого начала», — он перевел дыхание. «С Катей Клементьевой мы познакомились в кафе. Я пообщался с ней и понял, это глубоко несчастный человек». Ударом ножа подонок сломал ей жизнь. Если бы ее семья имела деньги, ей бы вернули лицо, и все пошло бы по-старому. Однако денег не было. Катя стала для меня самым близким человеком. Я любил и люблю ее. И намерен защищать от всякой сволочи, которая считает, что может унижать слабого. «Такую сволочь надо убивать». То есть вы решили убивать всех, кто обидит вашу подругу, пояснил следователь. Женя кивнул и добавил, кто посмеет сказать ей в глаза, что она никчемная уродка. Вы не представляете, сколько у нас в городе таких людей. А я теперь знаю. Почти каждый вечер моя девушка возвращалась в слезах, рассказывая об обидчиках. «Первое убийство — убийство Поленова», — осведомился Игорь Владимирович. «Мужика из теремка?» — уточнил Женя и кивнул. «Я не знаю, как его звали». «Как же это произошло?» Женя судорожно сглотнул. «Мы пришли в теремок отметить годовщину знакомства. Этот мужик стал пялиться на Катю. Потом вдруг подошел к нам... И сказал ей в лицо, так вот как выглядит двуликая, так вот какой у нее ужасный шрам на лице. Зачем ты пришла в ресторан, тебе лучше уйти в свои катакомбы. Мамонтов вспомнил легенду, так любимую альпинистами и спелеологами, о двуликой женщине, появляющейся перед ними, чтобы предупредить об опасности. Утверждавшие, что видели ее, не скупились на ужасные эпитеты. Да, на этот раз такт подвел директора Рембыттехники техники и стоил ему жизни. И что же случилось дальше? Игорь Владимирович продолжил допрос. Катя захотела уйти, однако я сказал ей, что этот Боров должен ответить за свои слова. Она не поняла меня. Ей казалось, я хочу с ним поговорить. И поэтому она удивилась, когда мы подошли к машине, и я посадил ее за руль. Женя вздохнул и наморщил лоб. Следователь не торопил его. «Этот козел вышел позже всех», — продолжал парень. «Ресторан уже закрывался. Мы видели, как официанток подобрал приехавший автобус» а ваш Поленов наяривал по-мобильному. По-моему, телефон разрядился, потому что он выругался и пошел вдоль дороги. Я приказал Кате подъехать к нему. Открыл переднюю дверь и предложил сесть. Эта сволочь увидела Катю и отшатнулась. «Не бойтесь», — сказал я, — «она не кусается. Просто один подонок поранил ей лицо. И хотя вы оскорбили мою девушку...» Мы не позволим вам остаться на дороге. Садитесь. Поленов сел. Катя проехала метров сто, и тут я его и ударил ножом. Потом приказал Клементьевой, прошу отметить, она кричала, плакала и пыталась меня ударить. А я стал угрожать. Остановиться и выволок тело в кусты. Потом мы приехали в гараж и отмывали кровь. Вот и все. Он откинулся на подушку. «Если вы устали, я...» — Мамонтов начал вставать. «Нет, нет...» — Женя остановил его жестом. «Лучше уж сразу, скорее. Вас интересует семья Бобровых». Катя познакомилась с Рафиком на берегу озера, и он пригласил нас к себе в гости. «В тот вечер у нас кончилась соль, пришлось принять приглашение». Он остановился, переводя дыхание. Бобровы тоже издевались над Катиным лицом. Помог ему следователь. Да, и они тоже. Дверь в камеру открылась, и вошла Лариса. Она придвинула к кровати свободный стул и села. Не возражайте. Женя пристально посмотрел на нее. Эта женщина чем-то напоминала его маму, но не в ее последние годы, а в то время, когда был жив отец. «Я не возражаю», – прошептал он. «Какая разница?» «Посмотри, какой он бледный», – шепнула Кулакова-Мамонтову. «Дай ему передышку». Игорь Владимирович взглянул на подозреваемого. Тот хрипло и тяжело дышал. «Отдохните, Тихорецкий», – сказал Игорь Владимирович. «Мы заглянем к вам чуть позже». Евгений не возражал. Потратив на рассказ достаточно сил, он мгновенно заснул.